Глава 22 Сперва Чинарский решил, что не стоит терять времени. Нужно сейчас же зайти в сорок четвертую квартиру и познакомиться с Марией Митрофановной. Но потом рассудил несколько иначе. Как ее воспримет пожилая женщина? С недельной щетиной, в мятых штанах, в несвежей рубашке. А если еще учует запах? Нет, идти к ней за расспросами прямо сейчас было нельзя. В то же время он был здесь, рядом с дому, с квартирой, куда приходит этот тип. что тут нужно было делать. И Чинарский решился. Он щелчком отбросил окурок, поднялся со скамейки направился к подъезду. «157!» — вслух повторил он, набирая код. Потянув кольцо кодового замка вниз, отодвинул засов, открыл стальную дверь, выкрашенную синей масляной краской и вошел внутрь. В подъезде было прохладно. Пахло тушеной капустой, жареной картошкой, котлетами и замоченным бельем. Чинарский даже не поморщился. Это были знакомые запахи, которыми пахло в его подъезде. Поднявшись по пологой лестнице на третий этаж, Он остановился возле 44-й квартиры и надавил на кнопку звонка. Пока стоял, рассмотрел старинную деревянную дверь с резными импостами, выкрашенную в фисташковый цвет. «Очень необычная краска для входных дверей», — отметил он. Еще не зная, о чем будет говорить, он услышал далекие шаркающие шаги, по которым определил, что дама была не самой хрупкой комплекцией. Лучше бы было, если бы вообще не пришлось открывать рот. Ему просто надо было взглянуть на эту тетку, чтобы потом он мог. Что будет потом, он еще не решил. Дверь открылась, и в нос ему ударил запах. Нет, не ударил. Чинарского просто окутало теплое облако запахов, знакомых с детства. Запах ванильного печенья, которое пекла его бабушка, терпкая аура вишневой наливки, приготовляемая ей уже, аромат свежесваренного кофе. Нерастворимого суррогата, самого настоящего. Из только что перемолотых зерен, сваренного в джезве на медленном огне, с высокой коричнево-золотистой пенкой, с дымком, поднимавшимся от маленькой чашечки. Чинарский давно уже отвык от таких изысков, приучив свой организм довольствоваться простейшими блюдами и сухомяткой, только иногда позволяя себе дорогие, в основном алкогольные напитки. Но память берегла эти пахучие отблески. Чинарский быстро взъерошил ладонью без того лохматые пряди волос и наклонил голову вперед. «Вам кого?» – удивленно спросила женщина, открывшая дверь. Он быстро срисовал грузную фигуру кухарки. «Мишка дома?» – спросил Чинарский пьяным голосом. «Мишка живет этажом выше», — пояснила Мария Митрофановна, окинув Чинарского коризным взглядом. «Понятно», — кивнул он и, развернувшись, отправился на четвертый этаж. Как только дверь 44-й квартиры захлопнулась, Чинарский остановился двинулся в обратном направлении. Выйдя с подъезда, Чинарский отправился домой. Сейчас он не думал о том, является ли Александр маньяком, убившим пятерых человек или нет. Он просто отрабатывал вырисовывающуюся версию отрабатывал четко и пунктуально, как несколько лет назад, когда работал в убойном отделе. Раз уж так получилось, что очкарик он упустил, надо действовать по-другому. У него было по крайней мере две идеи, как можно того отыскать. Во-первых, у него имелся номер автомобиля, на котором Александр уехал. Идея не отличалась особым блеском, но попытаться все же можно было. А потому Чинарский первым делом собирался сделать из дома пару звонков. Вторая идея выглядела более привлекательной, но требовала и больше времени на свое осуществление. Еще нужно было привести себя в божеский вид. Для этого Чинарский купил по пути разовый станок для бритья, так как его прежний, которым он брился уже пару месяцев, затупился до такой степени, что оставлял на щеках царапины. К удивлению Чинарского, на лавочке возле подъезда в окружении соседок сидел Антонов. Еще один Александр, подумал он, подходя ближе. Антонов был сильно под шафы и о чем-то весело болтал со старушками. — Да я работаю, — убеждал он их, — я художник. «Да разве художники такими бывают?» — качала головой Зинаида Прокофьевна, самая болтливая из соседок-пенсионеров во всем доме. «Ты погляди на себя, борода какая-то пегая, волосы непричесаны, куртки вся в пятнах, штанины обмахрились. У тебя хоть жена-то есть?» «Живу с одной», — Антонов сделал неопределенный жест. «Что ж же она за тобой не следит-то?» «Да лучше бы не следила», — громко заявил Антонов. «Раз мне штаны постирала причем все сразу. Мне похмелиться нужно, выйти не в чем. Не в трусах жить идти», — хохотал он. «Меня ж первый патруль скрутит. Так в мокрых и пошел. Хорошо, что тепло было, ха-ха». Честно говоря, Антонов был сейчас совсем не кстати. Но Чинарский не забыл, что тут выручил его деньгами. Выручил, практически его не зная. Заметив Чинарского, Антонов скачал со скамейки. но «Ну, наконец-то!» — вскричал он. «Догнал своего педика?» «Заткнись, дурила!» — скривился Чинарский, косясь на старушек. «Они ж потом разнесут по всему городу!» «Где тебя черти носили?» — Антонов не обращал внимания на его замечание «Чего приперся?» — осадил его Чинарский. «То есть как?» — опешил Антонов. «Одна голова хорошо, две лучше. Мы ж маньяка ищем». «Ладно, пошли». Чинарский двинулся к подъезду, но вдруг остановился. «На вот, купи чего-нибудь». — вынул из кармана деньги. «У меня в холодильнике шаром покати». «Сделаем!» — услужливый кивнул Антонов. «Только ты, Серж, не пропадай!» — добавил он же через плечо. «Не пропаду!» — буркнул Чинарский. Не разуваясь, Чинарский вошел в ванную и пустил воду. Вернувшись в прихожую, достал телефонный аппарат, который почему-то стоял под полочкой для обуви, и набрал один знакомый номер. «Майора Дудуева», — сказал он, когда на том конце сняли трубку. «Кто это?» — Дудуев был аппарата «Чинарский». «А, это ты?» – устало произнес майор. «Не ожидал, честное слово». «Да я и сам не ожидал», – сказал Чинарский. «Не поможешь найти одну машинешку? Шестерка горчичного цвета». Продиктовал он номер машины. «Зачем это тебе?» – поинтересовался Дудуев. Потом объясню Ушел от ответа Чинарский. «Так сделаешь или нет?» «Позвони минут через десять». Дудуев бросил трубку. Чинарский снял с себя всю одежду и кинул на стул. Потом закурил, достал из кармана станок для бритья, записную книжку и карандаш. Перенёс телефонный аппарат в ванную, установил его на стиральной машине шагнул в тёплую воду. Записную книжку, карандаш и станок бросил рядом с телефонным аппаратом. Докурив сигарету, кинул окурок в раковину, снял трубку и, не вылезая из ванны, набрал номер Дудуева. Тот сообщил ему координаты владельца шестёрки и снова поинтересовался, для чего это ему нужно. «Это волч отбил у меня девушку», — соврал Чинарский. «Хочу найти его и застрелить, как собаку. Ты же знаешь, мне к этому не привыкать». «Не пизди, Чинарский, я не верю ни единому твоему слову!» пробурчал обижен Дудуев. «И правильно делаешь», усмехнулся Чинарский. «Может быть, я тебе скоро перезвоню». Теперь настала его очередь бросить трубку, что он с удовольствием сделал. Снова снял ее, закурил новую сигарету и, продолжая нежиться в ване набрал номер справочной «Карташов Виталий Борисович», сказал он в трубку, добавив год рождения и адрес. Примерно через минуту у него уже был номер телефона владельца «шестерки». Чинарский набрал номер Карташова, Вероятность того, что он нарвется на хозяина, была невероятно мала, но он решил попробовать. Трубку сняла какая-то девчонка. «Виталия Борисовича!» — официальным тоном произнес Чинарский. «Папа, тебя!» — услышал он удаляющийся детский голос. «Да?» — видимо, Карташов звонка не ожидал. «Гражданин Карташов?» — металлическим голосом спросил Чинарский. «С вами говорит старший оперуполномоченный по расследованию городской ГИБДД майор Чикин». Чинарский проговорил первое, что ему приходило в голову. «Да?» Озадачно промямил Карташов. В трубке повисла напряженная тишина. «Не волнуйтесь, гражданин Карташов», Чинарский добавил Сталев в голос. «Если память у вас хорошая, все будет в порядке». «Не понимаю». «Сейчас поймете. Сегодня в 13.10 вы подвозили пассажира от улицы Складской. Он был в светлом плаще и в очках. Не отпирайтесь, на все известно». «Это было немного раньше», — поправил его Карташов. «Это не имеет значения, гражданин Карташов, не перебивайте меня». «Хорошо. Нам нужно знать, где его высадили. Вопрос понятен?» «Да, да, конечно. Он вышел на углу коммунистической и советской», – торопливо сказал Карташов. «Сплошной совок», – подумал Чинарский, а вслух сказал. «Вы видели, в какой дом он вошел?» «К сожалению, я сразу же уехал», – простонал Карташов. В этот момент позвонили в дверь. «Не заперто», – прикрывая трубку ладонью, – крикнул Чинарский. «Не понял», – Карташов кажется, что-то все-таки услышал. «Благодарю за службу», – брякнул Чинарский в трубку и шмякнул ее на рычаг. Обед не занял много времени, к глубочайшему сожалению праздного Антонова, который надеялся на пространную застольную беседу. Чинарский знал, что тот обычно извлекает из своего душевного реквизита. Жалоба на неразделенную любовь, сожаление, сопли, слезы. Определив порядок надлежащих дел, Чинарский был собран и даже резок. Он позволил Антонову следовать за ним, но с единственным условием, чтобы тот не мешался под ногами. Другим требованием Чинарского было абсолютное молчание последнего, то есть отсутствие стремления что-либо выспрашивать и прояснять. В общем, Чинарский требовал в каком-то смысле от своего компаньона того, чего желал всесильный Яхве от Авраама, не рассуждающего подчинения. Чинарский ограничился единственной фразой, сказав, что он непосредственно занимается расследованием убийства Кулагиной. Антонов пьяно кивнул и поспешил присоединиться к своему деловому приятелю. Чинарский надел на себя все самое чистое и передовое из одежды, что имел в своем распоряжении. Антонов с веселым недоумением отслеживал эти жениховские сборы. Чинарскому мало было приличного пиджака и свежей рубашки. Он вытащил из объемистой тумбочки видавший виды немодный галстук и принялся его завязывать. У него плохо это получалось, и Антонов предложил помощь. Чинарский обрадованно согласился, и вскоре его шею украсила синий-коричневый удавка. Посмотревшись в зеркало, Чинарский скривил физиономию. «Отвыгай от этого маскарада», — небрежно бросил он и отправился на задание. Они пешком дошли до дома Марии Митрофановны. «И чего мы здесь забыли?» — икнул Антонов. Чинарский обдал его уничтожающих холодным взглядом, мол, я же предупреждал. Антонов, разыгрывая клоунаду, закрыл себе рот ладоней и уничижительно втянул голову в плечи. Чинарский хотел встретиться с Марией Митрофанной, как бы между прочим, а посему и подстерегал ее у дома. После двух часов круговой ходьбы Антонов жалобно устало заблеял. Чинарский милостливо отпустил его, пообещав позвонить в редакцию сообщить о своих успехах. На том они разошлись. Только перед уходом Антонов выцегонил у Чинарского двадцатник. Тот с удовольствием сунул ему деньги, проводив приятеля взглядом до поворота, облегченно вздохнул и продолжил свое унылое занятие. Он прождал весь вечер, но Мария Митрофановна так и не появилась. У него уже возникло искушение подняться к ней, но усилием воли он его поборол и решил прийти завтра. Закуривая двадцатую сигарету, он отправился к пересечению коммунистической и советской, планируя помотаться в тех широтах в надежде на случайную встречу с Александром. Посидев на парапете, на скамейке, на ящике возле пивной палатки, Он выпил три бутылки «Балтики», но так и не встретил парня в бежевом плаще. Начало смеркаться. Чинарский подежурил еще полчаса и зашагал к дому. Настроение у него, несмотря на неудачу, было ровное. Лишь одна вещь тяготила его. Он гадал, сколько времени будет сохранять свежий благообразный вид его нынешней одежды, ведь он может в одной из таких дежурств не сдержаться и пуститься во все тяжкие. А там уж куда кривая вывезет. Перекусив, Чинарский вытянулся на диване открыл дело на Томаса но читать не смог, мешали воспоминания о Надьки. Он видел ее улыбающееся лицо, кокетливый взгляд, сдернутый нос, слышал ее бойкий голос. Понемногу мысли стали путаться, лицо Надьки расплываться, смех затихать. Чинарского засасывало болото сна. Его сознание стало добычей причудливых образов, в хороводе которых мелькали Антонов, парень в плаще, водитель москвича Мария Митрофановна. Валька, судорожно хохача, скакала на Араксе, утомленный Дудуев качался на двугорбом верблюде, А сам он, цинарский, волшебно завладев мощным телом альта, мчался, подобный кентавру сквозь клубящуюся мглу, преследуемый пропахшими монтауры аборигенами Мадагаскара.